Джихен. Сумка с розовым кроликом и ночной книжный магазин. «Вау!» — громкий восторженный вопль ударил по барабанным перепонкам. Удивившись, я подняла глаза. Классная комната затряслась так, что дрогнула секундная стрелка на круглых настенных часах над доской. Вопила химии сидевшая в первом ряду. «Офигеть!» Это та самая сумка с розовым кроликом, да? Ага, крутая, да? И цвет суперский, скажи. Химис схватила матовую розовую сумку чемоданчик с портыджи и издала очередной восторженный крик. Ее взгляд был полон такой зависти, как будто она смотрит на самую дорогую вещь в мире, которую не променяла бы ни на что на свете. Наблюдая за реакцией Хими, Джихи расплылась в довольной улыбке, как человек, который держит весь мир в своих руках. Просто все люди такие. Так же, как чувствуешь благодарность, если кто-то шлепнет тебя по щеке, когда тебе хочется заплакать, так и когда умираешь от желания похвастаться, а человек добровольно выражает свою зависть. Одним словом, очень приятное чувство. Хими была воплощением слова «тренд». Она отличалась красивым личиком, общительностью и могла подружиться с кем угодно. А еще она была хитрее, чем девятихвостая лисица Кумихо. Возможно, поэтому химия могла вертеть всеми так, как ей заблагорассудится. Если она хотела получить какую-либо вещь, то обязательно ей доставалась, а если желала подружиться с кем-нибудь, то человек немедленно подпадал под ее очарование. Все ребята в школе знали об этом ее свойстве, но все равно не могли ей противостоять. Каждый хотел быть ближе к Хими и готов был делать что угодно, лишь бы проводить время вместе с ней. Я тоже была в их числе. «Как ты ее заполучила?» — спросила Хими у Джихи. «Мне тоже стало интересно». Эта сумка выходила в ежегодной лимитированной коллекции для постоянных клиентов сети Кафе Стар. В этом году ее можно было получить только после покупки пяти сезонных и двадцати обычных напитков до 30 июля в качестве выражения признательности от компании лояльным клиентам. Но проблема крылась в другом. Эту сумку невозможно было просто купить. Мало того, что она из лимитированной коллекции с премиальным дизайном, так еще и пришлась по вкусу очень многим модницам. Небольшая, удобная, отлично подходящая для краткосрочной поездки, эта сумка стала популярной в мгновении ока. С момента выхода она сразу стала горячим трендом во всех соцсетях. Людей охватила такая лихорадка, что об этом даже рассказывали в новостях. Те, кто не был постоянным клиентом сети, пытались купить ее с рук в интернете, но найти ее оказалось очень сложно даже с большой доплатой. Дошло до того, что некоторые нанимали помощников, чтобы те занимали очередь в кафе сети до открытия. «Ой, не говори, ты не поверишь, во сколько я сегодня встала, чтобы успеть ее купить», — ответила Джихи. «И во сколько?» «В четыре утра. Прикинь, я встала в четыре утра только ради этой сумки. Если бы я к экзамену с таким упорством готовилась, папа, наверное, с ума сошел бы от радости. Зато это стоило усилий. Теперь у тебя есть эта бесценная сумка. Как бы ты иначе ее достала? Горжусь тобой, им джихи. Преклоняюсь перед тобой, им джихи. Теперь у парты джихи столпилась половина класса. Кто-то хотел рассмотреть сумку поближе, а кто-то привлечь внимание хими. Я рассеянно смотрела на ребят, и вдруг встретилась взглядом с хими, которая смотрела в мою сторону. Я растерялась, но, судя по всему, она нарочно поймала мой взгляд. В замешательстве я поспешно отвернулась. Мне не хотелось, чтобы она заметила мое волнение. Но в этот момент химия решила сделать свои намерения еще очевиднее. «Я тоже завтра же попробую достать такую сумку. Ребят, как насчет того, чтобы создать группу? Будем отрядом розовых кроликов. Клево же!» Я зажмурила глаза. Во рту стало горько, как будто я выпила пережаренного кофе. В сердце словно вонзилась заноза. Я уронила голову на парту и закрыла уши. Постаралась отключиться от происходящего, представив, что нахожусь одна в пустой комнате. Но тонкий голосок химии еще сильнее врезался в мозг. «Вы же согласны, да? Тогда мы точно будем лучшими друзьями». «Ух ты! Классная идея! И вообще эта сумка такая полезная, потом можем поехать с ней отдыхать на пару дней». Со всех сторон слышались восторги и смешки. Мое же сердце стремительно опускалось, как на аттракционе падающая башня, причем без ремня безопасности. Я же была готова к этому, но почему мне так тяжело? Никто не заставлял меня отдаляться от химии, играющей с чувствами людей. Я сама набралась смелости, потому что постоянно шла у нее на поводу и от этого казалась самой себе жалкой. Несколько раз подряд я отказалась выполнять просьбы, больше похожие на приказы, которые Хеми с милой улыбкой адресовала мне. И спустя некоторое время я стала невидимкой среди ребят. Сначала мне от этого даже полегчало. Но, действительно отдалившись от всех, я вдруг передумала. В душе саднила. Я словно испытывала синдром отмены после привыкания к дружбе с химией. И теперь на меня постоянно волнами накатывало отчаянное желание вернуться в прошлое. «Надо во что бы то ни стало купить эту сумку», — решила я. Перед сном я установила несколько будильников с промежутком в минуту. Я всегда была жуткой за Соней, И не могла вовремя проснуться, особенно ранним утром. Так что, хорошенько поломав голову, я пришла к этой идее. Дзинь-дзинь! Будильник уже зазвенел, но мне показалось, что я вообще не успела поспать. На часах было четыре утра. Я резко соскочила с кровати, схватила спортивный костюм, который небрежно висел на спинке стула. Кстати. Этот костюм мы тоже покупали вместе с Хими, чтобы одеваться одинаково. Я думала, что избавилась от всех парных вещей, но оказалось нет. Ну и зачем все это? Теперь я крадусь в гостиную посреди ночи только ради того, чтобы Химия снова обратила на меня внимание. Какая же я жалкая. Но я ничего не могла поделать. Я как будто нашла единственный способ выразить свои запутанные чувства. В доме было темно и пусто. Я решила выпить стакан воды на кухне перед выходом. Вдруг в темноте что-то резко щелкнуло. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, я замерла на месте. Но это всего лишь включилась функция охлаждения на фильтре для воды. Я положила руку на сердце, и несколько раз глубоко вздохнула, чтобы восстановить дыхание. Успокоившись, я быстро выпила стакан воды и вышла на улицу. В этом году потеплела рано, и днем иногда стояла такая жара почти как летом, но ночью все было иначе. Прохладный ветерок дунул в затылок, и я поежилась от холода. Улица в предрассветных сумерках пустовала, мне стало страшно. Я даже немного пожалела, что вообще решилась на это. Но потом подумала, что так все-таки лучше, чем продолжать быть невидимкой в школе. Ускорив шаг, я перешла дорогу и остолбенела, увидев возникшую передо мной картину. На меня нахлынуло осознание реальности. Как ни крути, а половина пятого утра казалась мне слишком ранним временем. Так что я немного переживала, что окажусь в очереди совсем одна, но эти волнения были явно совершенно лишними. Нет, людям что, заняться больше нечем. Передо мной в очереди уже стояло больше десяти человек. Да, я явно недооценила упорство некоторых людей, подумала я. Только теперь я, кажется, осознала, насколько сильно страну охватило «Лихорадка розового кролика». Честно говоря, до открытия кафе было еще очень далеко. Я специально пришла так рано, потому что оно находилось на улице с большой проходимостью. В кафе каждый день привозили разное количество сумок, поэтому я боялась не успеть, если приду поздно. Но мир огромен, и одинаково мыслящих людей в нем много. Видимо, об этом до сих пор не подозревала одна я. Была еще одна вещь, которой я до сих пор понятия не имела. Степень подготовки людей, которые пришли до меня. Я пришла, прихватив с собой только телефон, но остальные явно рассчитали время ожидания и захватили подстилки и складные стулья. Во всей очереди только я одна продолжала неловко стоять, то поглядывая в телефон, то уставившись в пустоту. Так прошло уже много времени, как вдруг кто-то похлопал меня по плечу. «Девочка, у тебя ноги, наверное, уже болят. На вот, присядь», — предложила женщина, стоявшая за мной в очереди, протягивая мне маленький коврик. Я раскрыла глаза от удивления. «С чего это она вдруг?» «Спасибо», — ответила я и, быстро схватив коврик, тут же расстелила его на земле. Он оказался настолько маленьким, что моя попа еле-еле уместилась на нем. Ну и что? Я все равно чуть не умирала от благодарности. Человек должен осознавать свое положение, чтобы не быть грубияном. Если бы не эта добрая женщина, стоять бы мне на ногах до самого открытия магазина. Я с удобством уселась на коврик и уставилась в телефон. Интересно, сколько штук сегодня завезут? Я и вчера здесь была. «Но мне не досталось. Если и сегодня не куплю, будет беда», — пробормотала женщина, никому не обращаясь. «Вы и вчера приходили?» «Да, но вчера я пришла слишком поздно, и все уже распродали. Поэтому сегодня я вышла пораньше, но людей опять очень много. Жить они, что ли, не могут без этой сумки?» — цокнула она языком, укоризненно поглядывая на очередь. Я подавила смешок. Кто бы говорил, хотелось съязвить мне. Она же сама пришла сюда во второй раз, потому что не успела купить вчера. Кстати, а ты почему не в школе, девочка? А, да, сегодня же суббота. Не успела я ей ответить, как люди впереди начали подниматься. Сотрудник кафе открывал двери. Народ выстроился в линию и начал двигаться ко входу. «Вау! Какая классная! Просто супер!» Люди, получившие сумку, восторгались так, словно держали в руках сундук с несметными сокровищами. «Если даже взрослые так реагируют, то в том, что я стою тут ради какой-то сумки, точно нет ничего особенного». Успокоила я себя. Все подходили по одному или по двое к кассе а потом исчезали с довольными улыбками и сумками в руках. Наконец пришла моя очередь. «Вот, пожалуйста», — открыла я в телефоне карту постоянного покупателя. «Извините, но на сегодня все распродано. Приходите завтра, спасибо». «А что?» Кассир с заспанным лицом неловко помялся и натянул на лицо дежурную улыбку. На мгновение я застыла от возмущения. «Нет, ну почему?» «Почему именно передо мной?» «Почему они передо мной закончились?» «Я не могла с этим смириться. Это же полный провал. Ради чего я тогда вставала в такую рань?» Я закипела от злости. Пока я молча пылала от возмущения, женщина, одолжившая мне коврик, выступила вперед. «Ну, знаете...» «Вы считаете, это нормально? Вчера тоже на всех не хватило. Как они уже могли закончиться? Вы что, совсем о клиентах не думаете? Надо было завести побольше, если знали, что будет мало? Мы приносим извинения, но дело в том, что мы тоже ничего не можем поделать. Товар развозят между точками по всей стране, поэтому нам достается лишь малая часть». «Я даже поспать не успела, ждала тут часами. Это не благодарность клиентам, а издевательство какое-то. Разве не так?» «Мы просим прощения». «А не надо делать то, за что потом прощение просите. Это же элементарно». «Что, я не права? Я все по делу говорю. Скажете, не так?» Женщина казалась такой вежливой, когда поделилась со мной ковриком, но, услышав, что сумки закончились, Тут же превратилась в фурию. Из-за нее я больше ничего не могла сказать и, тихо выскользнув из очереди, побрела домой. «Да блин, серьезно! Что за фигня?» Опять разозлилась я, заметив, что небо уже окончательно посветлело. Если бы знала, что так будет, не стала бы выходить из дома посреди ночи. На меня нахлынули запоздалые сожаления. «Или нет?» «Может, надо было выйти пораньше?» Пытаясь успокоиться, я шла домой, но вдруг почувствовала, как ноги обессили, словно шины, из которых выпустили воздух. «Блин! Бесит!» Ночной книжный магазин я обнаружила спустя несколько дней. После первого провала я сделала еще одну попытку, но она тоже закончилась неудачей. Строго говоря, на этот раз провалилась сама попытка. Я нечаянно уснула, выключив будильник, и вообще не вышла из дома. После этого меня окончательно охватило раздражение. «Да зачем мне сдалась эта сумка? Лучше просто остановиться. Все равно не удастся снова подружиться с химией, только благодаря какой-то сумке». Но проблема состояла не только в этом. Не сумев получить вожделенный аксессуар, я постоянно возвращалась в мыслях к нему. Сожаление прочнее китовой жилы связало меня по рукам и ногам, а в голове крутилась только сумка с розовым кроликом. И я ничего не могла поделать, и потому нашла в интернете местоположение всех кафе «Стар» рядом с домом и библиотекой. Их было в общей сложности двенадцать. Я записала в дневник размеры каждого кафе и предполагаемое количество сумок, которые в них завозили. Погуглив нужную информацию, аккуратно занесла ее в табличку Excel. Подумаешь, ничего сложного. Нет в мире ничего страшнее человеческой жадности. В кафе, которое стояло первым в моем списке, скорее всего, будет очень много людей, поэтому я решила проверить другие места. После вычеркивания красной линии первых семи кафе на меня снова нахлынуло осознание реальности. Может, все-таки прекратить? Но если остановиться здесь, тогда все мои предыдущие усилия окажутся напрасными. Я упрямо помотала головой. Схожу в последнее место. Если и оно не подойдет, тогда можно и прекратить. Восьмой филиал «Кафе Стар» оказался рядом с библиотекой, в которую я иногда ходила. Ну вот, уже хорошо. Я порадовалась и выбрала его в качестве конечной цели. Но меня беспокоило еще вот что. Сумка стала настолько востребованной, что здесь ситуация, скорее всего, будет такой же, что и в кафе возле дома. Нужно найти способ оказаться здесь раньше других людей. И в этот момент... Мой взгляд упал на ночной книжный магазин. Место, где есть только ты, твоя книга и ночь. Здесь ты можешь читать книги комфортно, как у себя дома, попивая чай или пиво. Проведи тут столько времени, сколько захочешь. Ночью. Время работы с 19.00 до 7.00. Рекламный плакат на входе в магазин заставил меня замереть на месте. На плакате изображалось ночное небо с желтым полумесяцем, а под ним темный город, в котором свет горел только в одной точке – книжном магазине. Если честно, я искала что-то другое. Это было больше похоже на инстаграмное местечко. Но для того, чтобы провести ночь вне дома, оно подходило идеально. Стоя перед входом в книжный, я твердо решила, что в выходные проведу всю ночь здесь, а потом пойду в кафе и добуду себе эту сумку. Я назначила день Х на субботу этой же недели. Маме заранее сказала, что планирую всю ночь готовиться к экзамену в библиотеке. Она с радостью согласилась. В этот вечер у родителей как раз была встреча с друзьями, и я избавила их от лишнего беспокойства тем, что собралась готовиться вне дома. Я внутренне возликовала. Все складывалось как нельзя лучше, и у меня было хорошее предчувствие. И вот наступила долгожданная суббота. Полное воодушевление я отправилась в ночной книжный магазин. Войдя в него, я услышала, как по помещению словно волны, разбегающиеся кругами по воде, разнесся чистый звук дверного колокольчика. Он был таким прозрачным, что у меня даже в голове немного прояснилось. Стоя на входе, я смущенно огляделась по сторонам. Атмосфера здесь явно отличалась от других книжных магазинов. Это место больше походило на элегантно обставленную жилую квартиру. Слева от входа располагалась барная стойка, где можно было заказать напитки. а у стен до самого потолка возвышались стеллажи с книгами. Немного дальше открывалось пространство, похожее на отдельную комнату, в которой виднелось несколько разноцветных кресел-мешков. «Ух ты! А это точно книжный магазин!» — подумала я. Место выглядело странно, но неплохо. «Мне придется провести тут целую ночь, так что это даже к лучшему», Однако людей не было видно. Ни хозяина, ни посетителей, только книги. Я завертела головой в поисках владельца. В этот момент позади открылась небольшая дверь, и из нее показался мужчина средних лет, одетый в просторный ханбок современного покроя. Мы встретились взглядами, и хозяин заговорил первым. «Добро пожаловать». «Вы у нас впервые?» Он подошел ближе. «Да», — тихо ответила я и кивнула. «Это же персонаж со всегда закрытыми глазами. В японских аниме таких нужно опасаться. Их роль заключается в том, чтобы с добрым выражением лица плести коварные интриги, которые заводят главного героя в сложные ситуации. А еще обычно они бывают невероятно сильными». «В таком случае прочитайте, пожалуйста, наши правила. Если вас все устроит, то можете сделать заказ, а если нет, просто уйти», — сказал мужчина. «В смысле?» — я округлила глаза от удивления. «В книжном магазине ведь просто покупаешь книгу, которую хочешь, разве нет?» «Какие еще правила?» «Вот уж точно, персонаж со всегда закрытыми глазами». Я недоуменно посмотрела на него, а он молча поднял руку и указал куда-то в сторону. Я перевела взгляд. Рядом с книжными полками на стене висела доска, на которой была прикреплена записка. «Ночной книжный магазин». Первое. Здесь можно проводить время только ночью. Второе. Оставаясь на ночь в магазине, Вы обязаны приобрести книгу дня. В ответ мы угостим вас напитками. Третье. По возможности старайтесь не пользоваться гаджетами. На пункт про проводить время только ночью» я не обратила особого внимания. Не пользоваться гаджетами тоже было легко. Но вот покупка книги дня меня смущала. Я даже не всегда дочитываю до конца книги, которые выбираю сама, «Не слишком ли грубо заставлять человека покупать книгу против его желания?» «Ну что, остаетесь?» — поинтересовался хозяин, прервав мои сомнения. Я пристально посмотрела ему в лицо. Теперь его взгляд показался более честным и добрым, чем в первый раз. При ближайшем рассмотрении он уже был похож не на персонажа со всегда закрытыми глазами, а на простодушного наивного дядечку, которых иногда показывают по телевизору. «Да, остаюсь», — вырвалось у меня помимо воли. Если честно, я подумывала о том, чтобы просто пойти в ближайшую библиотеку. Но, глядя на доброго хозяина, у которого при улыбке опускались вниз уголки глаз, я поневоле сказала не то, что имела в виду. «Тогда прошу сюда, сделайте заказ». Поманил он меня к стойке рядом с книжными полками. Не понимая, в чем смысл делать заказ, если все равно придется покупать книгу дня, я все равно последовала за ним. «Какое у вас сегодня настроение?» — осведомился он. «Ох, это какой-то слишком внезапный вопрос. Зачем ему знать о моем настроении? Или в книжных магазинах принято интересоваться подобными вещами?» Я, конечно, не так давно живу на свете, но пока ни разу в жизни не слышала, чтобы в книжных у человека интересовались его настроением. Настроение? То есть я должна сказать вам, какое у меня сейчас настроение? Да, ваше настроение. Мужчина слегка улыбнулся. Снова эта улыбка. Ну, мое настроение, оно... «Просто обычное. Неплохое и нехорошее. Если вам кажется, что оно неплохое и нехорошее, значит, вы просто не знаете, какое у вас сейчас настроение, верно?» «Если честно, я действительно не была уверена, какое у меня настроение, и ляпнула первое, что пришло в голову. Подумала, что тогда он просто от меня отстанет, но не тут-то было». К моему удивлению, хозяин точно понял, что я чувствую. «Кажется, да». «Отлично. Тогда нужно сделать так, чтобы вы поняли, какое же у вас настроение. Приготовлю вам настоящий матча. Видите книги? Можете взять книгу дня вон там». Такую растерянность при заказе я тоже ощущала впервые в жизни. Я оплатила заказ, следуя указаниям хозяина, и, конечно, взяла книгу. Книга дня называлась «Прогулка моего сердца», эссе, на обложке которого была изображена женщина, неторопливо прогуливающаяся по зеленому лугу. Я взяла книгу под мышку и пошла искать, где бы присесть. В глубине помещения находилась комната с креслами-мешками, которые я заметила при входе. Рядом с каждым из них стоял деревянный столик, идеально подходящий ему по высоте. Я выбрала красное кресло и опустилась в него. О, как удобно! Непроизвольно вырвалось у меня. Казалось, я провалилась в объятия мягкого кресла. Здесь можно будет прекрасно просидеть несколько часов подряд. От удовольствия я даже невольно прикрыла глаза. Было так мягко и тепло, что недолго и заснуть во время чтения. «Пожалуйста, ваш чай», — предложил мне тихо подошедший хозяин. В его руках был небольшой деревянный поднос с чайной чашкой, блюдцем и печеньем. Я быстро выпрямилась в кресле и хотела схватить чашку, но он отрицательно качнул головой. «Нет, нет, возьмите весь поднос». «Спасибо». Я приняла из его рук поднос и поставила на столик рядом, а мужчина с чувством выполненного долга вернулся на свое место. Я рассеянно посмотрела ему вслед, снова обвела взглядом весь магазин и в этот момент поняла кое-что еще. Здесь замечалось одно явное отличие от обычных книжных магазинов. Не было ни окон, ни часов. «Да что же это за место?» Я растерялась и немного заволновалась. А вдруг у него есть какие-то тайные намерения? Я сделала глоток чая, который принес хозяин. Рот тут же наполнился цитрусовым ароматом, оставившим после себя цветочное послевкусие. Как странно, что чай делится на ноты аромата совсем как духи. Я посмотрела на чайные листья на дне чашки. Невооруженным глазом было сложно понять, из чего приготовлен этот напиток. Но ощущения и послевкусие, которые он оставлял во рту, вызывали желание пить еще и еще. «Ох, как хорошо!» — невольно выдохнула я с восхищением. «А еще этот странный низкий поднос. Как только я поставила его на деревянный столик, он почти слился с ним воедино». Высота столика была идеальной для того, чтобы протянуть руку за чашкой во время чтения. Какая внимательность! В этот момент хозяин, находившийся на своем месте за стойкой, поймал мой взгляд и улыбнулся. Выражение его лица говорило о том, что он полностью понимает мои чувства. Меня охватило странное ощущение, что он меня подловил. Я быстро отвела взгляд и уткнулась в книгу. Если честно, текст никак не укладывался в голове с первого раза, но я продолжила медленно читать. Впервые услышав о книге дня, я подумала, что это какая-то глупость. Это же не сегодняшняя погода. Но начав читать ее, сразу же изменила свое мнение. Так же, как радиус нашего поведения меняется в зависимости от текущей погоды, так и книга дня меняла мое настроение — Буква за буквой, слово за словом, строчка за строчкой. Чтение успокаивало меня, как будто запутанные мысли и тревоги потихоньку раскладывались в голове по своим местам. Неожиданно я вспомнила о химии. В дружбе с самой известной девочкой в школе, конечно, было много плюсов. Я тоже всегда находилась в центре внимания вместе с ней. Но чтобы платить за это... Требовалось чрезвычайно много усилий. Самым сложным стало то, что мне не позволялось думать самой. Думать и решать за всех могла только Хими. Так что однажды я осмелилась. Хими, думаю, это неправильно. Прости, Хими, пойми меня. Я помогу тебе в следующий раз. Я не хочу. Это же даже не просьба. Скрывая бешеный стук сердца, Я выжимала из себя последние крохи смелости, чтобы отказать химии. И вот спустя некоторое время оказалась за пределами внимания ребят совсем одна. Только тогда я пришла в себя и с ужасом подумала, что же я наделала. Я несколько раз пыталась заговорить с химией, чтобы помириться, но ничего не получалось. Взрослые описывают школьную жизнь, используя слова «дружба», «мечты» и «романтика», но на самом деле это джунгли. Осыпь, которую изгнали из стаи, не сможет выжить в таких условиях. Дойдя до этой мысли, я почувствовала, как откуда-то из глубины души поднимаются горечь, обида и гнев. Я ненавидела себя за то, что прикладывала столько усилий только для того, чтобы снова понравиться химии. Дзинь, дверной колокольчик звякнул еще веселее, чем в прошлый раз. От этого звука я встрепенулась. Пришлось сосредоточиться, чтобы успокоить дыхание. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Только после нескольких повторений мне, наконец, стало легче. В магазине появился новый посетитель. Потрепанное пальто, седые волосы. Пожилой мужчина стоял у стойки с напитками и оглядывался по сторонам. «Добро пожаловать!» Хозяин подошел к гостю и начал рассказывать о книге дня и правилах магазина так же, как и мне. Мужчина кивнул, расплатился, взял книгу дня и пошел в мою сторону. В отличие от меня, он не стал вертеть головой по сторонам в поисках удобного места, а сразу сел в белое кресло по диагонали от меня. На одно мгновение мы встретились глазами. Я неловко кивнула ему и снова уткнулась в книгу. От того, что кто-то вдруг появился в помещении, где я находилась одна, мне стало некомфортно. Во рту пересохло. Я непроизвольно потянулась к чашке, в которой еще оставалось немного чая. Сделав всего глоток, я тут же поперхнулась. Опустив голову вниз, я закашлялась, Но вдруг прямо перед моим носом возникла чья-то рука. Это был седой мужчина. Он молча протянул мне салфетку и вернулся на свое место. Я поблагодарила его кивком и вытерла рот и руки. «Сколько же прошло времени?» Я достала телефон и посмотрела на часы. Было уже больше одиннадцати. Я почти дочитала книгу. За это время еще несколько человек заходили в магазин, но, выслушав правила, ушли. «А можно не покупать книгу, а просто выпить пиво?» «Это книжный магазин, поэтому здесь нужно покупать книги, а вместе с ними мы угощаем вас чаем или пивом. Напитки — это просто дополнительная услуга, прошу прощения». Хозяин говорил мягко, но оставался неумолим и никому не уступал. Посетители, не добившись своего, просто уходили. «Но книги ведь не такие уж и дорогие, можно просто купить одну и получить желаемое». Наблюдая за ними, я вспомнила о недавнем случае в школе. «Блин, что за дурацкий автограф? Зачем он его здесь поставил?» — возмущалась Джихи. «Она никогда не экономила на косметике или одежде», да что и говорить даже заполучила сумку покупая так много кофе но на лекции писателя вместо того чтобы купить его книгу просто распечатала копию в наглую подсунув автору распечатку она потребовала у него автограф и он расписался на последней странице но джихи это не понравилось она так сильно возмущалась что на месте писателя я бы не вытерпела и врезала ей Если ей так хотелось получить автограф, можно же было просто купить книгу, а не вести себя столь отвратительно. Остальные ребята были не лучше. Они пришли на лекцию, сделав копии распечатки джихи. И почему люди так жалеют деньги на книги? По сравнению с усилиями писателей, это же вообще ничто. Еле слышно пробормотал себе под нос седой мужчина. Я была с ним согласна и кивнула, не отрывая глаз от страницы. В этот момент снова звякнул дверной колокольчик. Я тут же перевела взгляд на дверь. Из-за того, что сюда почти никто не приходил, при каждом звуке я невольно поднимала глаза. На этот раз в магазин зашел парень лет двадцати. У него была светлая, почти мертвенно-бледная кожа и очки, а пальцы, которыми он доставал купюры, выглядели такими длинными и худыми, что это бросалось в глаза даже с моего места. Вскоре он тоже направился в нашу сторону. В отличие от седого мужчины, он долго выбирал, куда присесть. Несколько минут юноша молча стоял, оглядываясь по сторонам, а затем уселся через одно кресло от седого мужчины. Не успев опуститься в кресло, Он тут же начал залпом глотать пиво, которое попросил вместо чая. Я с интересом наблюдала за ним и вдруг поймала на себе его взгляд. Смешавшись, я быстро опустила глаза в книгу. Выпив залпом все пиво, парень без интереса пролистал книгу и громко рыгнул. «Простите», — тут же извинился он. Седой мужчина, понимающе улыбнулся. «Ничего страшного. Вы так быстро выпили пиво, что было бы странно, если бы у вас не случилось отрыжки». «Извините. Если честно, я даже не умею пить, но сегодня мне это очень нужно». Из-за этой случайной отрыжки завязался разговор. Я собиралась дочитать несколько оставшихся глав, но мое внимание отвлекало их беседа. До утра оставалось еще много времени, Так что я оторвалась от книги и уставилась на седого мужчину и парня. «У вас случилось что-то плохое?» С обеспокоенным выражением лица мягко поинтересовался седой мужчина. «Ох, да». Парень, лицо которого уже сильно покраснело от выпитого, внезапно разрыдался. «Это произошло так неожиданно, что я растерялась. Седой мужчина тоже». Он неловко молчал, не зная, куда себя деть, и смотрел на парня. «Ух, простите, мне так стыдно. Я впервые плачу на людях. А я ведь вас первый раз вижу. Если честно, сегодня мне снова отказали». Тяжело вздыхая после каждого слова, парень высказал все, что накопилось у него на душе. Он недавно окончил университет и до нынешнего дня — «Отправлял резюме и сдавал экзамены в 20 разных компаниях. Но в половине из них ему отказали еще на этапе подачи документов. В нескольких фирмах он со скрипом добрался до этапа собеседования, но в итоге получил от всех сообщения с отказом. Сегодня ему в очередной раз отказали, и он окончательно потерял всякую надежду». «Я уже не знаю, что делать». все говорили что нужно только поступить в хороший университет я учился изо всех сил и поступил но после выпуска оказалось что получить работу по специальности практически невозможно родители сказали что я слишком высоко мечу и я снизил планку стал подавать резюме в маленькие компании но получилось еще хуже они заявили что у меня очень много навыков хорошее образование и это для них лишнее давление. Что такие, как я, все равно уйдут в итоге в другую компанию, только зря время на обучение тратить. С чего они взяли, что знают, какой я человек? И что мне теперь прикажете делать? Неужели, когда человек расстроен, он перестает стесняться? Парень продолжал изливать душу перед незнакомым мужчиной. Я тоже была в чем-то согласна с его словами. Не только в его окружении люди постоянно твердили, что все наладится, стоит только поступить в хороший университет. Я тоже постоянно слышала об этом от взрослых и в школе. Если честно, эти слова давали мне надежду. Взрослые говорили, что пусть сейчас мне тяжело, через несколько лет, когда я поступлю в хороший университет, все станет отлично. Потому я не ставила под сомнение тот факт, что нужно жертвовать настоящим ради будущего. С какого-то момента для меня стало совершенно естественно жертвовать сегодняшним днем ради завтрашнего. «Хотя сейчас вам очень тяжело. Думаю, если вы успокоитесь и подождете еще немного, то сможете найти работу по душе», — осторожно сказал седой мужчина. Но парень заговорил еще быстрее, чем до этого, словно только и ждал этой реплики. почему вы так уверены? Если честно, я уже не знаю, во что верить и где взять силы. Я с детства любил читать. Но, кажется, я не брал в руки книги, которые мне нравятся еще со средней школы. Читал только то, что требовалось по учебной программе. Времени все равно не хватало, и я купил подписку на сайт, где можно было читать только краткое содержание учебных материалов. Я изо всех сил вбивал себе в голову знания и жил до сих пор, отказываясь от всего, что люблю ради учебы. Но результат получился вот таким. Теперь начинаю жалеть, что так жил. Парень замолчал, чтобы перевести дыхание. Краснота с лица немного спала, но от него все еще пахло алкоголем. Именно поэтому я и пришел сюда сегодня. Представил, какая гнетущая атмосфера будет опять дома, И вдруг вспомнил, как в детстве, когда было тяжело на душе, я любил читать книги. А на вывеске еще написано, что здесь можно удобно посидеть, отдохнуть. Да еще и пиво дают. Парень усмехнулся. Седой мужчина поддержал его улыбкой. Глядя на них, я тоже почувствовала, как на душе полегчало. «А я ухожу на пенсию», — заговорил седой мужчина. Всегда думал, что буду отдыхать и заниматься любимыми делами, когда уйду с работы. Но теперь это время настало, и мне как-то не по себе. Кажется, что жизнь закончена, и смерть уже за порогом. Вот я и пришел сюда, чтобы разобраться в самом себе. Мне тоже не хочется раскрывать свои чувства перед домашними, вот и решил посидеть здесь, пока привожу мысли в порядок. Слушая их разговор, я застыдилась того, по какой причине сама пришла в это место. В отличие от этих двух человек, которые пришли, чтобы, читая книгу, подумать о своей жизни, я просто сижу здесь ради того, чтобы заполучить какую-то сумку. Я искренне надеялась, что они не заговорят со мной. «А ваши родители не будут беспокоиться, что вы здесь в такой поздний час?» Тут же поинтересовался у меня седой мужчина. «Нет, они думают, что я в библиотеке». «Ага, значит, ты их обманула», — усмехнулся парень. «Ну, не то чтобы...» Я хотела возразить, но получилось совсем неубедительно. Что не говори, а я ведь действительно обманула маму. Хоть и не нарочно, но я уже подслушала разговор этих двоих, И теперь мне казалось, что я тоже должна поделиться своей историей. Я думаю над тем, стоит ли снова подружиться с девочкой, от которой отдалилась. «А, значит, вы пришли сюда, чтобы принять решение, прочитав книгу». «Ну и? Что ты надумала? Сегодняшняя книга помогла?» — одновременно спросили оба. На мгновение я замешкалась, не зная, что ответить. «Не зря говорят, что если будешь уклоняться, тебя обязательно загонят в угол». «Ну, пока не знаю. Если честно, я...» Я остановилась на полуслове, сомневаясь, стоит ли рассказывать правду этим незнакомцам. Но и врать в такой ситуации было неудобно. «Так вот, кажется, я все-таки хочу с ней снова подружиться. По этой причине и нахожусь сегодня здесь». «Мне нужен повод для того, чтобы восстановить отношения с подругой, и я собираюсь его заполучить». «Да ты что? И что это за повод?» Седой мужчина обращался ко мне вежливо, но парень постоянно переходил на «ты». Однако это меня почему-то не задевало. Он казался таким дружелюбным, что я, сама того не замечая, честно отвечала на все его вопросы. «Сумка. Может, вы слышали о сумке с розовым кроликом?» «А, та сумка. Слышал, конечно. Но откуда ты ее здесь возьмешь? Их разве раздают в этом магазине?» «Я думал, их можно получить только в кафе «Стар», — возбудившись, без конца сыпал вопросами парень. Седой мужчина просто молча переводил растерянный взгляд с него на меня и обратно. «Через дорогу есть филиал «Стар». В моем районе в него ходят чересчур много людей, поэтому я хочу попробовать купить ее тут. А, понял. Так значит, ты проведешь ночь здесь, а с утра займешь там очередь? Я всегда думал, что подобным занимаются только бездельники, а оказывается, вот как бывает. Что, простите? Слова парня меня задели. Сори, я просто не очень понимаю людей, которые так ведутся на маркетинг. «Это всего лишь сумка. Стоит ли ради нее стоять в очереди с раннего утра?» Алкогольный румянец уже окончательно спал с его лица. Он негромко засмеялся. Улыбка сделала его лицо таким добрым и простодушным, что я больше не стала ничего говорить. «В школьные времена друзья очень важны. Позднее, конечно, тоже, но именно в школе друзья для любого человека на первом месте». «Во взрослой жизни остается не так много людей, которых можно назвать друзьями, и об этом уже особо не беспокоишься, но в школе все не так», — сказал седой мужчина. Я согласно кивнула. «А самое главное, отношения со школьными друзьями важны потому, что они невинны и не омрачены финансами. Однако в этой книге говорится, что в мире нет ничего само собой разумеющегося». Человек, не обязательно повзрослев, должен жениться, завести детей, влезть в долги, чтобы купить дом, просто потому, что все остальные так поступают. Так что и со школьными друзьями то же самое. Да, они нужны, но если их нет, не стоит на этом зацикливаться. Пока мужчина говорил, я вспомнила, что, кажется, встречала эту фразу в книге. Однако, в отличие от него, я просто подумала, что это хорошие слова, но не стала примерять их по отношению к себе. Так значит, поэтому говорят, что каждый воспринимает текст по-своему. Мы не обсуждали книгу подробно, но, послушав Седовласова мужчину, я подумала, что было бы неплохо обсудить прочитанное. «А, так вот почему здесь нужно покупать именно книгу дня, чтобы можно было вот так поговорить?» Чтобы дружба длилась долго, необходимо совпадать с человеком характерами. Если что-то постоянно беспокоит, возможно, это значит, что ваши характеры просто не сочетаются. В таком случае, в конце концов, вы все равно отдалитесь. А еще некоторая дружба проходит со временем. Человек, с которым вы когда-то были близки, с какого-то момента просто пропадает из вашей жизни. «Так что, если вы переживаете из-за подруги, постарайтесь отнестись к этому немного проще», сказал седой мужчина и широко улыбнулся. От его улыбки мне почему-то сразу стало намного легче и спокойнее. «Мне ведь тоже попадалось это высказывание, но почему я не смогла применить его к себе?» «Потому что человек всегда видит соринку только в чужом глазу». «Ох!» «А ведь если так подумать, то и я тоже примерил ту фразу только к вам, а о себе-то забыл», — воскликнул седой мужчина, хлопнув себя по колену. Парень удивленно посмотрел на него и спросил, «Что вы имеете в виду?» «Ну, это же очевидно. Я же сказал, что в жизни нет ничего само собой разумеющегося, а сам думаю, что к пенсии непременно нужно относиться пессимистично». «Вот уж точно. В чужом глазу соринку заметил, а в своем и бревна не разглядел». Ха-ха-ха! В этот момент к ним подошел хозяин магазина. В руках он нес три чашки чая, от которых исходил аромат корицы. «Кажется, у вас очень интересная беседа. Надеюсь, я не помешал? Я принес вам горячего медового чая с корицей, чтобы поднять настроение». «Это за счет заведения», — сказал он, протягивая чашки поочередно сначала седому мужчине, а потом парню и мне. «Я уже выпил пиво, а вы еще и чай подаете? Не слишком ли щедро? Так у вас ничего не останется. Скажи же». Последний вопрос он адресовал мне в поисках поддержки. Если честно, я думала о том же, так что согласно кивнула. «Ну, уж если на то пошло». то держать ночной книжный магазин в принципе дело невыгодное. Разве не так? Ха -ха. Этот чай – небольшой подарок в благодарность за ваш визит, так что пейте спокойно и не беспокойтесь. В любом случае большое спасибо. Благодаря вам мы смогли так хорошо провести время за чтением и немного привести мысли в порядок. «Но все-таки удается ли вам держаться на плаву с таким бизнесом?» — спросил седой мужчина. «Да, все в порядке. Честно говоря, я просто переделал под магазин старый родительский дом, так что аренду мне платить не нужно. К тому же я открыл это место с надеждой, что книги смогут изменить чью-то жизнь, как это однажды случилось со мной». Если человеку удается обрести мир в сердце благодаря подобранным мной книгам, для меня нет большей награды. Так что заходите, когда душа пожелает». С этими словами хозяин удалился. Мне стало очень интересно, как именно изменилась его жизнь благодаря книгам, но я не успела спросить. Кажется, таким образом он приглашал меня прийти сюда еще раз. «Но смогу ли я посетить это место снова?» Я попыталась произвести в голове расчеты, но ответа не нашла. К тому же у меня было такое ощущение, как будто если я приду сюда снова, этого магазина уже здесь не окажется. Если честно, это заведение казалось мне таким таинственным, словно его на самом деле не существует, и оно случайно попалось мне на глаза, выскочив из дыры между временем и пространством. За разговорами ночь пролетела быстро. Я непроизвольно поискала глазами окно, но мой взгляд упал на доску с правилами. Часов в помещении не было, так что я снова достала телефон. Четыре часа. Ого! Я и не знала, что уже столько времени прошло. Дома в такой час я уже давно клевала бы носом, но сейчас сна не было ни в одном глазу. Удивительное дело. «Здесь же не казино. Так странно, что нет окон и часов. Хорошо, что есть хотя бы зеркало на входе. По нему можно понять, что мы не в казино», — заметил парень. «Я думаю, что все это замысел хозяина. Ведь в казино не бывает окон и часов, чтобы люди играли, не замечая времени. А зеркала запрещены, чтобы они не видели своих лиц в приступе азарта. А здесь нет только первых двух вещей. «Мне кажется, это для того, чтобы человек мог погрузиться в книгу, не замечая времени, но на обратном пути посмотрел на себя», — задумчиво ответил седой мужчина. Я мысленно согласилась с его мнением. Поначалу мне казалось неудобным отсутствие этих двух вещей, но если это правда, то звучит очень круто. Парень тоже согласно кивнул и сказал, что этот магазин разительно отличается от других книжных, и он обязательно вернется сюда». Я засобиралась уходить. «Уже уходишь? В кафе пойдешь?» — спросил парень, наблюдая за тем, как я выбираюсь из кресла. «Если честно, мне больше хотелось пойти домой, чем в кафе». «Просто пойду домой», — ответила я. «Почему? Ты же проделала весь этот путь, чтобы найти сумку. Не надо так, сходи в кафе и купи ее. Нужно добиваться того, что хочется». Тогда не останется сожалений, и на душе будет спокойно. А иначе она так и будет тебя преследовать». Закончив речь, он расплылся в довольной улыбке. Вспоминая его недавнее плаксивое выражение лица, я подумала, что не так уж он и крут. Но почему все люди, которые приходят в ночной книжный магазин, внезапно становятся мудрецами? Отчего говорят слова, которые затрагивают струны души? Я рассеянно постояла на месте, а потом, опомнившись, попрощалась. «До свидания, я пойду». Седой мужчина, уже читавший другую книгу вместо книги дня, помахал мне рукой. Парень улыбнулся и крикнул «Пока». Перед выходом я посмотрела на себя в зеркало. Мое отражение в зеркале, которого нет в казино, но есть в книжном магазине, совершенно не выглядело усталым.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 «Время работы с 19.00 до 7.00». Уголки моих губ приподнялись в безмятежной улыбке. Перед тем, как толкнуть дверь на улицу, я в последний раз оглянулась на седого мужчину и парня. Они полулежали в креслах с закрытыми глазами. Их можно было понять, они ведь тоже не спали всю ночь. Я кивнула им на прощание, зная, что они этого не увидят. Утренняя заря понемногу рассеивала тьму, но сегодня улица не казалась мне страшной, как в прошлый раз. «Где ты ее взяла?» — с восторгом спросила мама, вертя в руках розовую сумку с кроликом, которую я все-таки купила, отстояв в очереди. Я прислушалась к совету парня и решила для начала заполучить вещь, которую так хотела. Зашла в стар по пути из библиотеки. У меня уже были собраны баллы. Ух ты! Правда красивая. Моя подруга тоже так хотела ее купить, что стояла в очереди с раннего утра, но у нее ничего не вышло. Ага, люди такие упорные. Мне тоже последнее еле-еле досталось. Но, кажется, в ней нет ничего особенного. Безразлично бросила я. Мама округлила глаза от удивления. «Мам, я пойду посплю. Поставлю будильник, так что можешь меня не будить. После обеда продолжу готовиться к экзамену». Я развернулась, чтобы направиться в свою комнату. Мама немного разочарованно крикнула мне в спину. «Эй, а сумка? Не будешь ее забирать? Почему? Красивая же». «Мне она не нужна. Если нравится, забери себе». «Правда? Отдаешь ее мне?» «Разве она не с трудом тебе досталась?» Мама пыталась говорить безразлично, но ее голос немного дрожал от волнения. Я несколько раз повторила, что все в порядке, чтобы успокоить ее. Если честно, то я действительно достала ее с трудом. Но как только взяла сумку в руки, поняла, что в ней нет совершенно ничего особенного. «Ух ты! Спасибо, доченька!» «Благодаря тебе мне нежданно-негаданно досталась такая редкость». Мама схватила сумку с розовым кроликом и поспешила в спальню. Вскоре оттуда послышался ее восторженный голос. Она звонила подруге, чтобы похвастаться. Но вот, нечаянно проявила дочернюю заботу. «Я подумала обо всех моментах, проведенных в стараниях заполучить эту сумку». В голове пронеслись минуты, когда я, подскочив ни свет, ни заря, стояла в очереди в кафе «Стар», как я решительно настроилась, что обязательно куплю ее, и ради этого отправилась в ночной книжный магазин. Я же так отчаянно хотела заполучить эту вещь, не слишком ли легко я от нее отказалась? Но я ни о чем не жалела. Как сказал парень из книжного, не было достаточно того, что я просто ее получила. Самое удивительное, что сожаление о дружбе с Хеми, которые острым шипом кололи сердце, тоже исчезли. Она мне стала так же безразлична, как и сумка с розовым кроликом. Седой мужчина оказался прав. Все равно мы не сходимся характерами, и в скором времени снова поссорились бы. Я больше не хотела держаться ни за сумку с розовым кроликом, ни за Хеми. Они обе мне не принадлежали. Лучше лягу и хорошенько высплюсь. А после окончания экзаменов оденусь в самую удобную одежду и снова пойду туда, в книжный магазин, где смогу провести столько времени, сколько захочу. Ночью.